Глава восьмая Сон разом слетел с меня. Я застыла, судорожно сглотнув и вцепившись в плечи лорда Роберта мертвой хваткой. Сердце тяжело бухало в груди, эмоции теснились в тумане голову, и я никак не могла понять, где мое, а где наведенное магией. В воздухе медленно таяли искры, И я очень надеялась, что моя магия не успела натворить дел, и опекун вовремя успел. Он тоже замер. Но руки так и остались под моей сорочкой, и мое лицо просто горело от острого смущения. Я никак не находила слов, чтобы заговорить первой, и время растянулось, застыло разноцветными шариками вокруг. «Мира», — хрипло произнес лорд Роберт. «Опять да». Спросила тихим шепотом, и так жалобно вышла, что я едва не шмыгнула носом. Опекун шумно выдохнул и медленно убрал руки, отступив на шаг. Мы находились в моей комнате, слава с нежным духом. На мне всего лишь одна ночная сорочка, и вокруг царил густой полумрак. Я сразу вспомнила, чем грозит лорду Роберту вспышка моей магии, и следующие слова вырвались сами. «Вы в порядке?» В темноте блеснули в улыбке его зубы, он отступил на шаг. «Спасибо за заботу, милая». Его голос звучал непривычно мягко, и жар снова опалил щеки. «Да, в порядке. Главное, с тобой все хорошо». «Хорошо ведь?» Хотя в комнате было темно, я ощутила его взгляд. Внимательный, пристальный. И кивнула, спохватившись и ответив «Да, конечно, спасибо», — пробормотала, радуясь в темноте, и что не видно ни моих пылающих щек, ни того, что я в одной ночной рубашке. «Тебе что-то приснилось?» — продолжил расспроса лорд Роберт. «Почему твоя магия проснулась, Мира?» «Ледяной лабиринт. Я шла по нему, и, кажется, кто-то звал меня», — честно ответила я. «Кто-то, кому холодно». Кого я могла согреть? Хмм. Почему-то подумала, что лорд Роберт нахмурился. Ладно. Я понял. Ложись, милая, я сейчас принесу тебе выпить отвара, он поможет заснуть и хорошо спать до самого утра, решительно заявила Пекун. Я не заставила просить себя дважды. Поспешно вернулась к кровати и юркнула под теплое одеяло, свернувшись там клубочком. У меня не осталось ни одной мысли Глубоко в животе затаился страх, и я решила подумать обо всем утром, на свежую голову. В том числе и о том, что завтра вечером у меня ужин с лордом Робертом. И, наверное, уже пора решиться наконец. Долго так продолжаться не может. В следующий раз он может и не успеть вовремя. Вернулся лорд Роберт, поставил на тумбочку рядом с кроватью стакан с прозрачной жидкостью, одарил пристальным взглядом, под которым пришлось выпить все до капли, после чего опекун коротко вздохнул, погладил меня по голове и тихо произнес «Спокойной ночи, мира. До завтра». И он ушел. Я почему-то успела отметить, что на нем длинный халат с завязанным поясом и штаны. Вспомнить, был ли лорд Роберт в нем, когда я только очнулась, не смогла. Сон сморил почти сразу, и я нырнула в бархатную темноту. Слава снежным духам, в этот раз без всяких тревожных сновидений до самого утра. Ну а когда проснулась довольно поздно, часам к десяти, мне показалось случившейся ночью очень дурным сном, хотя пустой стакан на тумбочке говорил об обратном. Неслышно вздохнув, я привела себя в порядок, оделась и спустилась к завтраку. И вовремя. Кевин и Роберт уже ждали за столом, готовые к поездке. Я постаралась сохранить невозмутимый вид, но смотреть на опекуна избегала. Мелькнула мысль, а не взять ли стайку? Но я отказалась от нее. Народу много, открытый лес, мало ли что может случиться со зверьком, не буду рисковать. Ну, вряд ли на этой охоте произойдет что-то, из-за чего моя магия снова выйдет из-под контроля. Ты спрашивала про родных твоей семьи, Мира. Неожиданно заговорил лорд Роберт, и я едва заметно вздрогнула, чуть не выронив от неожиданности вилку. Да? Слегка запнувшись, пробормотала я, невольно напрягшись. Вы что-то выяснили? Собственно, у твоего отца есть брат, лорд Артентанри, а у него сын Дорси, твой кузен, пояснил мой опекун. Они тоже живут в столице. Твой дядя занимает неплохую должность помощника-советника по торговле. Никогда ни в чем не нуждались. Общались с твоим батюшкой ровно, ссор не было. Равно, как и излишнего внимания к жизни твоей семьи. Оба маги средней руки. И еще один человек, близкий друг семьи, лорд Одер Лекен. У него есть младший брат Альберт. Роберт помолчал, и я даже ложку отложила. «Их обоих не было в столице, когда ты появилась на свет, и твой отец отдал тебя мне. Они уехали где-то за несколько месяцев до твоего рождения и вернулись примерно через полгода». «И что?» — осторожно переспросила я, не совсем понимая, что из этого следует. «Находясь вдалеке...» Проще организовать что-то нехорошее и отвести от себя подозрения. Задумчиво протянул лорд Роберт, прищурившись. Его взгляд стал отсутствующим. Но я всего не знаю. Ты же понимаешь, я провел не так много времени в южных землях и особо не общался с вышеуказанными господами, а проявлять сейчас интерес к ним даже через моих доверенных лиц тоже слишком опасно. «У них обоих есть подходящие по возрасту мире молодые люди — сын и брат», — негромко заметил Кевин. «За одного из них можно выдать ее замуж». «И завладеть силой пламени», — подхватил лорд Роберт, по побарабанив пальцами по столу. «А у меня по спине пробежала волна холодных мурашек». «Но ведь это случится, если я дам добровольное согласие, так?» Робко уточнила, не желая выходить замуж по указке, уж тем более по принуждению. «Его можно получить самыми разными способами мира». В улыбке лорда Роберта было мало веселья. «Впрочем, рано обо всем этом говорить, пока мы не собираемся на юг», решительно свернула на опасную тему. «Доедаем и едем. Нам еще до поместья добираться». Я оделась. В этот раз потеплее, кроме платья, еще шерстяной жикет, сапожки на меху, да и к шубке шапочка с рукавичками. Хотя погода радовала солнышком и даже почти не ощущался мороз, я решила все же перестраховаться. А во дворе нас ждал экипаж, вести который лорд Роберт вызвал снежных духов. Я замерла в восторге, любуясь искрящимися гривами и хвостами, льдисто-голубыми глазами, пока Кевин не потянул аккуратно к двери. Как всегда, они с лордом Робертом уселись напротив меня, и едва мы тронулись, за окном вокруг кареты взвихрилась снежная вуаль. Снежные духи практически сразу взялись с места, и я, как ни старалась, ничего не смогла рассмотреть. Путешествие заняло чуть больше получаса, хотя поместье леди Гороссы находилось недалеко от столицы. Наш экипаж опустился на дороге, и последний отрезок пути мы проделали обычно, до самых гостеприимно распахнутых ворот. Особняк показался не сразу, и пространство перед ним уже заполняли гости, некоторые верхом, кому-то еще только подводили лошадей. Сама хозяйка красовалась в бархатной амазонке, в таком же берете с большим пушистым пером и накидке в тон всему наряду, отороченной мехом. Рядом крутилась сабия, вроде бы... Небрежно глядя по сторонам, и у меня как-то сразу испортилось настроение. Я знала, кого она высматривает. Вспомнился тот прием в честь дня ее рождения, где я так неудачно отравилась неизвестным фруктом. А еще в толпе гостей мелькнуло разрумяненное личико Айрис, и я совсем скисла, хотя постаралась не показать вида. Лорд Роберт вышел первым и сразу протянул руку. Пришлось выбираться, опершись на ладонь и упрятав эмоции поглубже. Я огляделась, рассматривая роскошный особняк, стилизованный под замок, с башенками, балкончиками, террасами и выглядевший, как игрушка. Наверное, коротким северным летом здесь вокруг еще и цветут цветы на клумбах и кустах, и все очень красиво, но пока что зима не сдавала позиции, и деревья стояли укутанные в иней, искрившиеся на солнце не хуже драгоценностей. Конечно, наше прибытие заметили, и леди Горосса тут же направила своего скакуна к нам красивым горцующим шагом. Я едва подавила завистливый вздох. Нас учили в пансионе верховой езде, это входило в обязательную программу обучения, и я держалась в седле вполне неплохо, но и только. Вряд ли буду выглядеть так же элегантно и неотразимо, как любовница лорда Роберта. «О, Роберт, Кевин, привет!» И тебе, милая, тоже. Она помахала мне с непринужденной улыбкой. Вы вовремя. Охота начинается. Вам сейчас подберут лошадей, а пока можете выпить вина с пряностями, чтобы согреться. Роберт, твой уголек по тебе ужасно соскучился, добавила леди, и в ее глазах блеснули лукавые огоньки. Помнишь, как мы скакали на перегонки? Показалось... В ее словах прозвучал какой-то намек, понятный только ей и лорду Роберту, судя по обозначившейся в его уголках ответной улыбке, и от чего то в груди сделалось болезненно тесно. Не, кстати, опять вспомнилась прошедшая ночь, и он в моей спальне. И пришлось порадоваться, что на улице легкий мороз, от которого щеки горяли румянцем. Может, повторим? М? Между тем продолжила леди Гаросса так, будто рядом не было ни меня, ни Кевина, и глядя только на лорда Роберта. Клянусь, если он сейчас ответит согласием, я развернусь и потребую отправить меня обратно домой. Ну их, с их флиртом. Однако ответить мой опекун не успел. К нам уже спешило следующее действующее лицо. — О, Мира, ты тоже здесь! «И вы, и лорд Кевин!» Последние слова у Сабии вышли совсем урлыкающими, как у кошки, и у меня все ощетинилось внутри. «Нет, ну что такое, а? Да я вообще не имею никаких прав испытывать такие эмоции ни по отношению к лорду Роберту, ни к Кевину. Что со мной происходит?» «Привет!» Я немного натянуто улыбнулась и помахала рукой. Кевин с непроницаемым лицом склонился над затянутой в перчатку рукой Сабии и демонстративно шагнул ко мне. Совсем чуть-чуть, вроде как даже переминался с ноги на ногу, но оказался определенно ближе. На душе, вопреки недавним эмоциям, потеплело, и пришлось спешно прятать лицо в меховой воротник, пряча неуместную усмешку. «Добрый день, леди», — ровно ответил Кевин, «а я, я, пожалуй, тоже демонстративно подхватила его под руку, всё же одарив сабию непринужденной улыбкой. Надеюсь, она не походила на оскал». Тут к нам подошли конюхи, леди горосы с лошадьми, и я, признаться, ожидала от любовницы лорда Роберта какого-нибудь подвоха. Но его не оказалось, к моему недоверчивому удивлению. Мне привели смирную, послушную лошадку светлой масти, дружелюбно косившуюся на меня красивым лиловым глазом и пускавшую пар из ноздрей. Я погладила плюшевую морду, и лошадка ткнулась мне в рукавичку, тихонько фыркнув. Ухватившись за седло... Я в неуверенности застыла, прикусив губу в пансионе. Мы забирались на коней с помощью небольшой скамеечки. Кевин и Роберт одновременно шагнули ко мне, однако опекун успел на долю мгновения раньше, и его руки сомкнулись на моей талии. «Я помогу, Мира!» — прозвучал над ухом его бархатистый голос, вызвавший целую лавину жарких мурашек по спине. И прежде чем я успела возразить, меня легко подняли, Ох, я оказалась в седле, устроилась поудобнее и расправила юбки. Может, моя амазонка и не настолько элегантна, да и вообще это просто теплое платье, но мне особо не перед кем красоваться, так что я постаралась задавить зависть к леди Гороссе в зародыше. Ну что, Роберт, оставим молодежь развлекаться, поедем прогуляемся? предложила хозяйка поместья горцуя на своем тонконогом жеребце и глядя на моего опекуна. А вот тут я уже не выдержала. Не желаю смотреть, как они тут флиртуют. Я развернулась к Кевину и довольно громко спросила. Я слышала, тут есть красивые водопады. Покажешь? Никогда не видела замерзших водопадов. Наверное, воодушевление в моем голосе звучало немного преувеличенно. Но тут уж ничего не поделаешь. Я не важная актриса. Однако Кевин поддержал меня не дав лорду Роберту вставить ни слова. «Да, я знаю, где это, поехали!» Он стукнул лошадь пятками, и я направила свою за ним, даже не оглянувшись на опекуна. «Пусть дальше любезничает со своей любовницей, и вообще я еще подумаю, давать ли сегодня за ужином какие-то надежды или нет. Хотя, в общем-то, мне уже ничего не стоит просто сделать это как необходимую, пусть и не очень приятную процедуру». Никто же не требует от меня влюбляться и оставаться рядом с лордом Робертом. Поеду потом в столицу южных земель, разбираться с артефактом и теми, кто охотится за мной. Справлюсь как-нибудь. Без посторонней помощи. Ага. Мира, ты так грозно сопишь, что случилось? раздался веселый голос Кевина, вырывая меня из раздумий. А, нет, все в порядке, заверила я и даже широко улыбнулась, выпрямившись в седле. Так задумалась просто. Далеко эти водопады? Перевела я тему, отметив, что мы приближаемся к толпе гостей, объехать которую не было никакой возможности. Около четверти часа отсюда, не очень далеко, заверил Кевин, придержав лошадь, чтобы я поравнялась с ним. Только вот едва мы подъехали к остальным, собираясь миновать приглашенных на охоту, конечно же спокойно удалиться нам не дали. Мира, Мира, привет! К нам легкой рысью подъехала Айрис в серебристой шубке и берете, отороченным таким же мехом. Ее глаза радостно блестели. «Кевин, рада тебя видеть!» Она повернулась к моему спутнику, и тут нас догнала Сабия. «Лорд Кевин, я слегка замерзла. Не принесете мне горячего вина?» Слегка растягивая гласные, произнесла это кузина, трепеща ресницами и глядя исключительно на Кевина, будто никого рядом больше нет. Я едва не зарычала, честное слово сжала поводья так, что, будь на мне перчатки, они бы точно треснули. Кровь буквально взбурлила, рванув по венам жидким огнем, опалила сознание, сжигая все здравые мысли. Так и хотелось как-нибудь поязвительнее осадить эту сабию. Но тут встряла Айрис. «Ой, у меня рукавичка упала!» Как она ухитрилась, незаметно ее снять, понятия не имею, но означенная деталь одежды и впрямь лежала на утоптанном снегу дорожки. «Не поднимешь, Кевин!» «Ну, пожалуйста», — протянула Айрис, подбавив в голос жалобных ноток, «а то мне так неудобно забираться потом обратно в седло». Кевин застыл памятником самому себе. В его глазах читалась явная растерянность. Видимо, нечасто его вот так атаковали сразу с двух сторон. И воспитание не позволяло послать обеих куда подальше с их дурацкими попытками заигрывать. А я, не знаю, что на меня нашло, но я сжала губы, Не сказав ни слова, вскинула подбородок и развернула лошадь, стукнув пятками. Она сразу перешла на рысь, и я даже не оглянулась на раздавшийся позади окрик. Кажется, Кевин пришел в себя. Да к черту. Прогуляюсь прекрасно одна. Ну да, я не умею флиртовать и строить глазки, и тем более так откровенно вешаться на шею мужчинам. Меня этому не учили. Мне почему-то всегда казалось, что наоборот, это мужчина должен завоевывать понравившуюся девушку. А если девушка ему не нравится, то зачем тогда пытаться обратить на себя внимание того, кому ты не нужна? Вот и я считаю, незачем. Поэтому поеду одна к этим водопадам. Найду уж как-нибудь. И, поддавшись эмоциям, бурлившим в душе, я послала мою лошадку в галоп, даже не подумав, смогу ли удержаться. Наверное, мне повезло, а может, животное досталось хорошо выученное. Здесь подвоха леди Гороса не подстроила. Но я действительно не упала, лошадь шла плавно, и как только особняк с гостями отдалился на приличное расстояние, перешла на рысь. Я вздохнула и похлопала животное по шее. «Хорошая ты», — пробормотала, чувствуя, что эмоции так до конца и не улеглись, несмотря на короткую скачку. «Еще бы знала, где эти дурацкие водопады! Вот стайка сейчас очень помогла бы успокоить мои эмоции, а то не равен час...» Снова магия проснется. Я и так ощущала странный зуд внутри, а подушечки пощипывала. Но вроде пока огонь не рвался с пальцев, и то хорошо. А лошадь, словно услышав меня целенаправленно, порысила в сторону видневшейся неподалеку рощи. И я заметила изящную арку каменного мостика, видимо, через небольшую речку или ручей. Ура, значит, водопады там. Замечательно, вот и отвлекусь. Я направилась к роще, переехав мостик, и речка свернула в ту же сторону, к моей радости. Значит, правильно, и, похоже, лошадка знала дорогу и каким-то образом угадала, куда я хочу попасть. Мы добрались по дорожке через рощу прямо до нужного места. Деревья разом расступились, показывая скалистый ступ, с которого испадал застывший водопад. Льдисто-голубые натеки, где-то прозрачные, где-то не очень тянулись до самой водной глади, тоже скованный льдом. Вокруг царила потрясающая тишина, и я подъехала ближе, чтобы рассмотреть необычное творение природы. Солнце заволокла дымка, оно проступало бледным кругом, совершенно не принося тепла. В воздухе посверкивали снежинки, появлявшиеся словно из воздуха. Они оседали на меху, ресницах, таяли на коже, и парочка даже поймала ртом а потом остановилась у самого водопада, глядя в таинственную ледяную глубину. Казалось, она живет своей жизнью, и там по-прежнему течет вода, разве что медленнее, чем обычно. Я завороженно вглядывалась и в какой-то момент начала слышать тихий шепот. Даже не поняла. Кто-то будто звал меня. А тут еще память снова подбросила картинки, как Айрис и Саби заигрывают с Кевином, Роберт флиртует с гороссой. Внутри стало горячо, я прерывисто вздохнула и облизала ставшие сухими губы. Нет, нет, не хочу вспоминать. Я же приехала сюда наоборот успокоиться, прийти в себя, не дать эмоциям снова пробудить магию. Сердце застучало часто-часто. Страх перемешался с нервным волнением и, почти не соображая, что делаю, я сдернула в варежки и соскользнула на землю, прижавшись ладонями. Лбом к холодному льду, может хотя бы он уймет рвущийся наружу огонь, ведь ни Роберта, ни на худой конец Кевина рядом нет. Зажмурившись, я прикусила губу и изо всех сил пытаясь успокоиться, но получалось плохо. Странный шепот в голове все не утихал, но слов не разобрать, а картинки мелькали и мелькали, задевая за живое, вызывая круговерть эмоций. Края муха уловила тихий треск, дернулась, вскинув голову. И с ужасом увидела, как на кончиках пальцев пляшут оранжевые язычки, а по льду стремительно расходится сетка трещин. Почему-то небо заволокло то ли низкими тучами, то ли странным туманом. Снег повалил крупными хлопьями, и поднялся ветер с завываниями, крутивший маленькие снежные смерчи. А еще... Мне послышался странный звук, отдаленное рычание, что ли, словно большой зверь, и смех, ликующий, похожий на перезвон льдинок. От него леденело все внутри, и я отшатнулась от рассыпающегося водопада, машинально встряхнув кистями. Что происходит? Мира вот-то где! Меня самым бесцеремонным образом отдернули от падающих кусков льдины вовремя. На то место тут же рухнул довольно большой обломок. «Мира, что с тобой? Почему ты убежала?» Кевин развернул к себе и с тревогой уставился в мое наверняка перекошенное страхом лицо. «Что вообще происходит?» «Кевин, поцелуй меня», — пробормотала я, вцепившись в его теплое пальто пальцами. очки и не думали униматься, и ткань сразу задымилась. «Быстрее! Кевин!» — с отчаянием взмолилась, глядя ему в глаза и не обращая внимания на завывающую метели и другие звуки. Что, Мира, как ты такое можешь говорить? Он сжал мои горящие пальцы едва заметно поморщившись. О, снежные духи, Кевин, моя магия просыпается! Простонала я непонятливому скромнику и мысленно махнув на все, первая подалась вперед, прижавшись к его губам. Ох, надеюсь, все не совсем плохо, и Кевин не сильно пострадает. Я помнила что-то о том что моя магия легко может сжечь более слабого, снежного. Обхватив замершего парня за шею, притянула ближе, зажмурившись и целуя с отчаянием утопающего, и Кевин, наконец, вышел из оцепенения, стиснул в объятиях, прижал к себе. Ого! Для меня оказалось приятной неожиданностью, что поцелуй вышел... Ни разу не робким и деликатным, пожалуй, даже почти таким же напористым, как у лорда Роберта. А Моя магия потянулась к нему, успокаиваясь. Огонь перестал жечь изнутри. Только сердце все равно стучало все сильнее, и я сама не заметила, как, кажется, мы с Кевином целовались уже просто так. Для удовольствия. А метель вокруг не утихала, и совершенно точно теперь я слышала, Не завывание ветра, но вой каких-то животных. С некоторым трудом Кевин отстранился первым, тяжело дыша и глядя на меня ошалелым взглядом. Я же поняла, что стремительно краснею, осознавая, что только что целовалась с племянником моего опекуна. Причем сама же его об этом попросила, неважно, что для дела, только сказать и ничего не успела, как и Кевин. Вокруг нас вдруг закружилась беззвучная метель. Подхватила, и я от неожиданности и испугов цепилась в Кевина, зажмурившись и уткнувшись ему в грудь. Кажется, он даже обнял. Я с запозданием поняла, что это снежные духи, что это лорд Роберт нашел нас и забрал от водопадов. Как выяснилось, именно так и было. И принесло нас аккурат обратно к особняку где сбились в кучу испуганные гости, по поминутно озираясь и переговариваясь. «Что все-таки произошло?» Пробормотала я, оглядываясь и нащупав руку Кевина. «И где лорд Роберт? Я пойду узнаю, что случилось». Кевин мягко высвободился из моих цепких пальчиков. «Стой здесь и никуда не уходи, хорошо?» Строго наказал он, внимательно посмотрев мне в глаза. «Хорошо», — послушно кивнула и добавила, «ни шагу отсюда не сделаю». Я и правда не собиралась никуда деваться, лишь поглубже натянула капюшон шубки, почти отвернувшись от гостей и не желая, чтобы меня заметил кто-то из знакомых. Постаралась не думать, что к Кевину снова может прицепиться Айрис или Сабия. В груди тут же заворочилось раздражение и пришлось срочно переключиться в мыслях на что-нибудь другое, не такое переживательное. Например, как там стайка поживает и можно ли будет взять ее с собой на юг, Как она перенесет смену климата? Не хочется оставлять ее здесь. Я как-то привыкла к зверьку. Да и она, думаю, тоже привязалась ко мне. Вот, держи. От голоса Кевина я не сильно вздрогнула, слишком углубившись в размышления. В общем, тут случилось нечто очень странное. Леди Горосок говорит, она разговаривала с дядей, как вдруг раздались странные звуки, рычащие такие, будто звериные. И дядя забеспокоился. Потом... Сказал всем собраться около дома и ни в коем случае никуда не расходиться, тем более в лес. И исчез в направлении той рощи рядом с водопадами. На одном дыхании выпалил он и протянул мне кружку с горячим вином, пахнущим пряностями. Так что просто ждем, когда вернется дядя. Больше ничего не оставалось. Я только надеялась, что ни Сабия, ни Арис нас тут не найдут. Даже если они видели, как он разговаривал с леди Гороссой. «А может, Айрис вообще отправили домой?» «Хорошо бы». Я сделала глоток вина и осторожно огляделась. Никто в нашу сторону не спешил, и ни одной, ни второй я не заметила к собственному тихому облегчению. Рычания не слышалось, и это слегка тревожило, хотя больше, вроде, никаких беспокойных признаков не было вокруг. По-прежнему тихо сыпались снежинки. Солнце едва проглядывало сквозь Марева на небе, Метель не поднималась. Я зябко передернула плечами и еще отпила вина. В памяти пронеслись картинки случившегося у водопада. Мира почему-то убежала. Неожиданно задал вопрос Кевины, и я снова чуть не вздрогнула, в кружку с вином. Обиделась? Нет на что. Я постаралась ответить как можно непринужденнее, радуясь, что щеки и так румяные от мороза. Просто прогуляться захотелось. «Мне никто из них не нравится, Мира». От его негромкого голоса мое смущение только усилилось, я не знала, куда девать взгляд. А их попытки обратить на себя мое внимание выглядят смешно, поверь. «Ага, вы здесь. Отлично». Голос лорда Роберта раздался неожиданно, и я едва не подпрыгнула, резко обернувшись. Он появился бесшумно, словно из воздуха, а может, так оно и было. Наверняка снежные духи помогли. Выглядел мой опекун, мягко говоря, неряшливо. Распахнутое теплое пальто, меховой воротник припорошен снегом, волосы растрепаны, а лицо раскрасневшееся, и на лбу залегла вертикальная морщинка. Мы возвращаемся немедленно. И мира. Его внимательный взгляд буквально вонзился в меня, заставив поежиться. Нам надо поговорить и очень серьезно. Что случилось? заикаясь, пробормотала я. В душе зашевелился страх и холодной змеёй свернулся в животе. Все дома!» — отмахнулся лорд Роберт и быстро поправил беспорядок в одежде, пригладил волосы, стряхнув с них снег. Потом подхватил меня под локоть и кивнул Кевину. Идем. «О, Роберт! Так что случилось? Куда ты собрался так быстро? А как же охота?» Конечно, леди Гороса каким-то образом пронюхала о появлении лорда Роберта и уже спешила к нам с радостной улыбкой. Но в глазах застыли настороженность и легкая тревога. То, что случилось, больше не повторится. Но мне нужно срочно уйти. Без улыбки отозвался мой опекун. Вы можете продолжать охоту без нас. Опасности уже нет. А она была? Чуть нахмурилась леди, похлопывая перчатками по руке. Роберт, мне некогда, я спешу. Не дал ей договорить он, и потянул меня к выходу из поместья в обход остальных гостей. «Приятно провести время, Росси! До свидания!» Из я до последнего ожидала, что она предложит Кевину остаться, ведь наверняка интерес племянницы к нему не остался для Леди незамеченным. Однако не предложила. И хорошо. Нечего всяким там сабием флиртовать с Кевином. «Но Роберт!» раздалось вслед нам слегка растеряно. Однако мой спутник даже не оглянулся. Просто отошел подальше от гостей, и нас снова подхватила метель. Видимо, лорд Роберт для быстроты решил опять воспользоваться снежными духами. Ох, значит, дело серьезное. Нас опустили прямо перед крыльцом особняка. Опекун поднялся по ступенькам и распахнул передо мной дверь, пропуская вперед. А едва она закрылась, как тут же сказал «Мира в мой кабинет, поговорим». «Без тебя, Кевин», — добавил сразу он, остановив дернувшегося было племянника. Тот нахмурился, поджал губы, но спорить не решился. Прикусив губу, я молча последовала за лордом Робертом, едва поспевая за его широким шагом, а когда за нами захлопнулась дверь, даже присесть на стул не успела. Широкие ладони ухватили за плечи и буквально припечатали к стене, а его лицо оказалось очень близко от моего. Сердце невольно пропустило удар, а потом забилось часто-часто от тревожного волнения. «А теперь рассказывай, Мирабелла, с чего вдруг твоя магия снова проснулась, и в поместье появились бирсы!» Чуть не прорычал лорд Роберт, а я испугалась по-настоящему, потому что он злился и сильно.